Однако, само собой разумеется, эти соображения не мешают мне поныне отдавать должное тому участию, которое граф проявил по отношению ко мне, и вспоминать об нем как о человеке, если несовершенном, то во всяком случае благородном и с душой чуткой. С часа того разговора граф принял на себя руководство моими поступками и начал держать себя со мной как старший брат с младшим.